И вот однажды, выйдя из лифта, Зойка вдруг столкнулась нос к носу с Ромашкой. Ромашка ей улыбнулась и независимой походкой направилась к лифту. И вдруг Зойка, не зная почему, набросилась на нее с криком «Ах ты, тварь! Ах ты, любительница секса!» И рвала ее перышки, ее два крылышка, которые у неё были так умело и ловко подстрижены. Ромашка так отчаянно закричала, что выскочил Костя. Он увидел Зойку, которая, словно звереныш, вцепилась в ромашку, и ее никак нельзя было оторвать. Но Костя все-таки оторвал и повел плачущую ромашку обратно к себе. В дверях ромашка остановилась и крикнула. «Тебе кино надо посмотреть про чучело. Увидишь свое отражение, уродина!» Зойка ворвалась домой. В ярости она не знала, что ей делать. Почувствовала, что сейчас она способна убить себя или еще кого-нибудь, или просто разбить собственную голову о стену. И тут ее схватил Степаныч и крепко-крепко сжал. Она рвалась из его рук, дрыгала ногами, вопила, как сумасшедшая. А он ее не выпускал, и только непривычные слезы накатились на его глаза и струйками побежали по грубым дублёным щекам, ища ложбинки в морщинках около рта и он слизывал их языком. Неожиданно появился Костя, но Степаныч так свирепо посмотрел на него, что тот вылетел в одно мгновение. А Степаныч еще очень долго сжимал Зойку, может быть, час, а то и больше. Руки у него онемели, а Зойка все билась и билась, вздрагивала в конвульсиях, но потом вдруг остыла, успокоилась, опала. Он поднял ее, и как маленькое дитя, до да чего же он ее любил, пронес на кровать, раздел и уложил. Ночью он услышал рыдания, глубокие, затяжные. Сначала он не хотел идти, но рыдания не прекращались. Он слышал, как она прошла в ванную, долго там умывалась, а потом сама пришла к нему. Он никогда не забудет этого ее прихода до дня своей смерти. Вдруг в проеме дверей появился его ребенок, изменившийся до неузнаваемости. Ее озорное девичье лицо, на котором каждый улавливал едва сдерживаемую постоянную улыбку, озарилось новым светом.